Глава 13. Сухой стук подков стал неестественно звонким, будто мы галопом несемся по брусчатке. Я ощутил, что нервно оглядываюсь. Создалось впечатление, будто нас внимательно рассматривают. Земля под копытами проносится серая, покрытая сухой пылью, над головой такое же серое и через чур низкое небо. Как и хочется пригнуться, чтобы не зацепить раздутые тяжелые тучи. «Слишком тихо!» — крикнул я. Голос мой прозвучал оглушающе громко. Я сам сжался, быстро посмотрел по сторонам. Даже птицы не поют. «Птицы?» — удивился Альдер. Я снова бросил по сторонам быстрый взгляд. Какие птицы! Даже ящерицы или жаб нет! Вообще пусто и голо! Как будто здесь прошел незримый пожар, истребил, опустошил, к тому же вселил ужас на века вперед. — И муравьев уже нет, — сказал Ревель. — Ну, муравьи, может быть, и есть? — Нет, — отрезал Ревель уверенно. — Я ощутил раздражение такой уверенностью, — спросил ядовито. — Вы их рассмотрите? — Здешних всякий рассмотрит, — буркнул он. «Они мышей в одиночку утаскивают, а когда кучей, то и зайца бывает, в нору тащат». Я зябко повел плечами, не хотел бы встретиться с такими хищниками, если даже крохотные могут загрызть привязанную корову. Начал настороженно оглядываться в поисках муравьиной кучи, чтобы объехать заблаговременно, — сказал натянуто бодро. «Вы хоть не забыли, куда и зачем мы скачем?» «Догнать и обезвредить!» — заявил Альдер Браво. «По самой ноздри!» «И освободить девственницу!» — добавил Ревель сладенько ехидным голосом. Альдер нахмурился и строго посмотрел на своего протеже. Тот глядел поверх его плеча, глаза округлились. «Мы все повернули головы так быстро, что моя едва не оторвалась, в груди дыхание сперло». Рука торопливо заметалась между рукоятью молота и выглядывающим из-за плеча набалдашником меча. В нашу сторону летят, медленно взмахивая огромными крыльями, странные птицы зеленого цвета. И не простого зеленого, а, как я рассмотрел, с великим изумлением, покрытые зеленой чешуей. Однако крылья — просто крылья, не а птички — Хотя с нехорошим металлическим блеском Сразу вспомнилось нечто смутно знакомое с детства Я придержал коня и посмотрел в сторону ближайшего леска Альдер охнул «Это все проклятый колдун!» «Добраться до него!» — проскрежетал Клотар неприятным голосом «Грубер без колдуна ничего не стоит» Я смолчал Грубер и без колдуна, воин, на редкость. Но когда еще и колдун... Ревель сказал тревожно. «Знаете, если колдун послал их прямо к нам, то я даже не знаю. Надо прятаться». «Опасны?» — спросил я. Альдер посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Это же рексоиды!» «Ах да!» — сказал я. «Ну, раз это они самые...» Руки торопливо, будто сами по себе набросили петельку тетивы на выступ. Натянули тетиву на противоположный, пальцы выхватили стрелу. Альдер оглядывался, куда бы отступить. Я кивнул, и мы разом понеслись к лесу. Птицы как будто только сейчас заметили, или же не спешили, уверенные, что никуда не денемся. Закричали хриплыми голосами, крылья пошли работать чаще. — Быстрее! — орал Альдер. — К лесу! Кони неслись под защиту деревьев. Я все еще оторопел оглядывался на птиц, стараясь понять, что же так встревожило всех четверых. Пес носился кругами вокруг зайчика, подпрыгивал, что-то объяснял ему. Три птицы понеслись за убегающими. Одна же внезапно пошла в пике, нацелившись на меня. Страх прошел по всему телу. Хотя птица не выглядит такой уж страшной. Я поспешно схватил щит, прикрылся, а другой рукой сжал рукоять меча. Под ногами напряглись конские мышцы. Я не отрывал взгляда от стремительно приближающейся птицы. Сейчас я ее приму на щит и рубану. Конь внезапно сделал рыбок в сторону. Я едва удержался в седле, охнул. Вся моя защита рухнула. Если бы птица вздумала вцепиться мне в шею, ничто бы ей не помешало. Однако над головой захлопали крылья, пахнуло нечистым теплом. Вскинув голову, я проводил ее ошалелым взглядом. Выйдя из крутого пике, она набирает высоту, а в земле холодно блестит, вонзившись, как узкий кинжал, длинное зеленоватое перо. Как раз в том месте, где стоял зайчик, а в седле сидел я. От леса донесся призывный крик. Я пустил зайчиков вслед за своими. Те уже вломились в кусты и пропали между деревьями. Зайчик прогремел копытами. В мгновение ока оказался перед зеленой стеной. Я едва успел зарыться лицом в гриву. Над головой просвистели, как лопасти гигантских пропеллеров, сучковатые ветки. Впереди треск, стук копыт. Зайчик вынес на поляну, которую, как многослойным шатром, накрывают ветки гигантского дуба. Все четверо сгрудились вокруг ствола. У каждого в руке щит. Только брат Катфаэль с беспокойством смотрит в мою сторону. — Они что же? — прокричал я. — В самом деле, перьями швыряются. — Ваше счастье! — ответил Альдер. — Что птица промахнулась? Клотар добавил глухо. «Обычно они бьют точно. По бегущей дичи — с упреждением». Я потрепал зайчика по шее. «Вот он спас. Наверное, ему Бобик рассказал, что надо делать». Клотар посмотрел на коня оценивающе. «Похоже, он уже знает их повадки. Или его обучил прежний хозяин?» «Наверное, — согласился я. — Что будем делать?» «Эти сволочи не отвяжутся», — сообщил Альдер. «Они тут всю дичь распугали, а мы для них горы свежего мяса». Я осторожно посмотрел вверх, но ветви плотным слоем укрывают нас сотню шагов в диаметре. В лесу мертвая тишина. «Не будут же они нас сторожить?» «А почему нет?» — спросил Клотар. «Ну, в воздухе держаться труднее, чем нам на земле». Здесь хорошие восходящие потоки. Будут просто парить. Я приготовил лук и стрелу. Зайчик уловил движение колена и начал тихонько, хоть и очень неохотно, выдвигаться боком. Мне показалось, что мой всегда неустрашимый конь трусит. Возможно, эти перья стрелы когда-то уже рассекали его кожу, хотя для этого они должны быть острее меча. Клотер смотрел хмуро. Молчал. Альдер сказал просительно. «Не рискуйте зря». «Да я не рисковый», — ответил я. «Как только пойдет в пике...» «Они как насчет перьев? Пока парят?» «Не бросают», — заверил Альдер. «Для этого им надо сильно взмахнуть крыльями». «И еще напрячь какие-то мышцы», — добавил я молча, — «чтобы перо оторвалось и пошло в цель». Ящерица отбрасывает хвост, кузнечик или паук — лапу, так и эти наловчились бросать в цель тяжелые маховые перья из крыльев. Зеленая шапка закрывает небо. Только на краю поляны, где выстроились деревья попроще, голубеет небо, и почти сразу его пересекла черная, если смотреть прямо снизу, растопыренная тень. Еще я успел рассмотреть поджатые к брюху глинастые лапы, похожие на толстые трубы из бамбука, с такими же вздутыми сочленениями, а когти, как крюки, чтобы хватать автомобили и бросать под пресс. Птица сразу же устремилась в мою сторону. Я увидел себя, как в перекрестье прицела, вернее, бомбометания, невольно тронул коленом зайчика, и тот с готовностью отпрыгнул. За мной наблюдали встревоженно. Я отъехал на другую сторону поляны под плотным покровом ветвей. Лук уже наготове. С силой натянул стрелу и толчком, направив зайчика на открытое место, вскинул лук. Две птицы, растопырив крылья, кружили на высоте. Еще одна промелькнула над вершиной дуба, но так быстро, что я не успел отпустить тетиву. «Осторожнее!» — крикнул Альдер. Одна из птах начала снижаться, но очень осторожно, чтобы меня не спугнуть, вообще делает вид, что меня не видит, опускается по широкой спирали, время от времени исчезая то за лесом, то за кроной нашего дуба. Я задержал дыхание, выждал, пока гадина опустится на расстояние выстрела, мои стрелы бьют точно, но вот дальности я бы добавил. Пальцы заныли от усилия. Я оттянул тетиву до предела. Ощутил сильный и чувствительный хлопок даже через перчатку. Стрела исчезла в синем небе. Птица на мгновение скрылась за кроной. Я затаил дыхание. Но летающая тварь уже завершала поворот. Тут же появилась вновь, и в это мгновение стрела ударила ей в грудь. Крылья вздрогнули. Птица продолжала полет. Немигающие глаза наконец уставились на меня с интенсивностью боевого лазера. Я ощутил, что сейчас последует мощный взмах обоими крыльями, оттуда вырвутся по тяжелому перу со стальными лезвиями. Зайчик по движению моего колена прыгнул в сторону, уходя под защиту веток. Через пару секунд в землю вонзились, чуть ли не скрывшись из вида, два пера, Мои соратники что-то говорили одобрительно, мол, уцелел уже хорошо. Этих птичек дразнить себе дороже, как вдруг над головами послышался легкий шум, треск. Ветви закачались, и, как с пружинищего трамплина, соскользнуло крупное тело размером с теленка. Тяжело бухнулось в щель между лесом и пространством, захваченным нашим дубом. Мы все четверо в оцепенении смотрели на эту жуть, что подпрыгивала, билась в агонии. Мы видели то оскаленную пасть, совсем не птичью, то блестящий металл перьев на спине, то хлещущий во все стороны отвратительный змеиный хвост с шипами на конце. «Осторожнее!» — крикнул Клатар, «Это тварь ядовита!» Он спрыгнул с коня, подбежал и сильным ударом отсек прямо на лету хвост. Птица развернулась к нему, мелькнула неимоверно широко распахнутая пасть. Клотар одним движением вонзил туда мечи, навалился всем телом, пригвоздив гадину к земле. Тут же отступил, отодвинулся под защиту ветвей. Сквозь ветви ударили сразу две стрелы лезвия. Вонзились в то место, где он только что стоял. Клотар довольно улыбнулся. Рука его нащупала рукоять кинжала. Я быстро послал зайчика на другую сторону поляны, все так же прячась под кроной дуба. Стрела наготове, и едва увидел черный силуэт, мгновенно отпустил тетиву. На этот раз держал в прицеле взгляда голову жуткой твари. Чуть погодя, вроде бы послышался еще треск ветвей, но дальше за деревьями. Впрочем, мог пробежать дикий кабан или коза. Клотар прислушался. Осторожно выглянул, постоял, выдвинулся еще. Альдер спросил с надеждой. «Ну что?» «Пока не видно», — ответил Клотар. Он постоял на залитой солнцем полоске, нырнул в зеленые заросли. Слышно было, как с шумом ломится через кусты напрямик. Я выглянул. В небе кружит одна единственная птица, но очень высоко, не достать. Но и она с такой высоты, похоже, не в состоянии заниматься прицельным бомбометанием. «Ничья», — пробормотал я. Альдер и брат Катфаэль подошли к странной птице, а Ревель сбегал к воткнувшимся в землю перьям и принялся, чертыхаясь, окапывать со всех сторон. Я приблизился к птице, уже зеленый, под лучами солнца, темно-зеленый, как молодой крокодил» покрытой крупными не то чешуйками, не то уже перьями, чем-то средним, как доказательство, что все птицы произошли от ящериц, а те — от рыб. Альдер одел булатные рукавицы, одной рукой придерживал крыло, другой пытался выдернуть перо из крыла. Подбежал торжествующий ревели и протянул мне измазанное в земле нечто, похожее на десантный кинжал. Я раскрыл ладонь, Ривель очень осторожно опустил на нее это чудо с бритвенно-острыми краями, тяжелое, как метательный нож. «Не пораньтесь», — предупредил он. «Там такие чешуйки, что отламываются в ране». «Ядовитые?» «Нет, но потом не дают заживать». Я вытащил меч. Альдер со скрежетом и хрустом выламывает из жуткой пасти зубы. Сопит, чертыхается». Добытые зубы аккуратно складывает на тряпочку. Я не стал спрашивать, от живота или как приворотное зелье. У местного народа все идет в ход. Тем более, что действительно часто бывает кстати. В кустах затрещало. Клатар выдвинулся задом, волок, согнувшись вторую птицу. Альдер, оглянувшись, ахнул. «Это почти вдвое крупнее». Оба тут же оставили первую и принялись потрошить эту. Первым делом выдрали все метательные перья. Их оказалось семь. Одно перо где-то торчит в земле. Ревель едва не ринулся отыскивать, но брат Катфаэль продолжал следить за небом и сказал предостерегающе. «Осторожно! Опускается!» Все трое отпрыгнули под защиту ветвей. «Я изготовил лук. Однако птица то ли наделена долей разума, то ли очень быстро умеет делать выводы, моментально связала в одно целое вид моего лука и гибель подруг, раздраженно каркнула и поспешно вильнула в сторону. Когда снова появилась из-за верхушек деревьев, уже била крыльями вдвое выше от земли, словно за эти полминуты сделала свечку. Брат Катфаэль проговорил буднично. «Летят еще две». Альдер выругался. Клотер пожал плечами и молча указал глазами на мой лук. «Я сказал раздраженно, мы за Грубером гонимся или как?» «Грубер успевает ставить ловушки», — пояснил Альдер. «Так что у нас скачки, с препятствиями», — согласился я. «Но давайте поскорее войдем в соприкосновение с противником. Какие идеи насчет того, чтобы первым убрать колдуна?» «Куда убрать?» — переспросил Альдер. «Из употребления», — ответил я раздраженно. «Из обращения, из плана бытия, непонятно?» протянул Альдер. «В смысле? Ну, понятно. Вы не у королевы матери были советником, сэр Ричард?» «Говорят, она никогда ничего прямо не говорит. Что бы значит, можно было потом отпереться? Убрать колдуна, боюсь, очень непросто. Грубер его бережет, как зеницу ока». Колдун стоит всего отряда. Я наложил стрелу, а осторожно выглянул. Над деревом носились уже три птицы. Громко и злобно каркали. Но это не крики угрозы, а скорее переговариваются. Все три держатся на приличной высоте. Я некоторое время маячил на видном месте, готовый в любой момент броситься под защиту дуба. Однако птицы все так же кружат, словно на незримой карусели. Поколебавшись, я натянул тетиву до отказа, до треска суставов, ухватил взглядом одну тварь и разжал пальцы. Они явно видели мой выстрел, но ни одна не дернулась в сторону, что значит уже знают, на какую высоту бьют луки. Я следил за стрелой с замиранием сердца. С она просто исчезла, появилась уже на середине расстояния до птицы, замедлила полет еще больше и все-таки ударила крылатую гадину в брюхо. Все три закаркали в панике, захлопали крыльями и тут же взлетели на такую высоту, что не всяким зенитным снарядом достать. — Прекрасно, — сказал я. — Поехали. Если погонятся, я буду присматривать за небом. Ревель воскликнул. — Все будем присматривать. «Под ноги тоже смотреть надо», — напомнил я трезво. Из-под дуба мы погнали галопом. Даже мул несся так, что брат Катфаэль прижался к шее животного, чтобы не сбросило встречным ветром. Я на этот раз держался сзади. Птицы моментально увязались за нами, начали снижаться. Я тут же наложил стрелу и вскинул лук. Умные твари немедленно остановили спуск, идут на той же высоте. Я опустил, наконец, лук, они вновь пошли в атаку. Но едва поднял лук для стрельбы, сразу поспешно поднялись на недосягаемую высоту. Зайчик послушно несся за отрядом. За дорогой следить не нужно. Я все внимание сосредоточил на проклятых птицах. Они еще трижды пробовали застать меня врасплох, но им опуститься для прицельного метания нужно чуть ниже, чем мне для стрельбы. Все три уже знали, хитрили, пробовали атаковать и тесной кучкой, и расходились в стороны. Однако я всякий раз поднимал лук со стрелой на тетиве, и они тут же поспешно поднимались выше. Клотар оглянулся, прокричал. «Уже скоро!» «Что скоро?» — спросил я зло. «Они далеко не летают от своих гнезд, больно тяжелые». Однако птицы преследовали нас еще с полчаса, пока, наконец, пришла пора возвращаться. Одна все-таки рискнула войти в крутой пике. И если бы так поступили все три, меня наверняка бы поразило этими смертоносными перьями ножами. Однако одна видела смерть подруг, вторая оказалась больно осторожной, так что я дождался, когда, кажется, почти на расстоянии выстрела. Выпустил стрелу и сразу же толкнул коленом зайчика. Умный конь прыгнул в сторону, выждал миг и снова прыгнул, двигался короткими рывками, сбивая прицел, а я следил за стрелой, направляя взглядом. Птица успела с силой взмахнуть обоими крыльями. Мощный удар о воздух бросил ее вверх. Одновременно с кончиков крыльев выскользнуло по блеснувшему перу. И в тот же миг моя стрела ударила птицу в выпуклую, как металлический щит грудь. Зайчик быстро сдвинулся. Рядом в землю с сухим треском вонзились металлические перья. Альдер оглянулся, начал притормаживать коня. И я замахал руками. «Не останавливаться! Не останавливаться!» Зайчик через пару минут догнал отряд. Альдер с жалостью в глазах оглянулся. «Эх!» «Пожалуй, это была самая крупная». «Ты знаешь, — спросил я, — какая самая крупная рыба на свете?» «То-то. Убьем колдуна, тогда и потроши на здоровье». Клотар бросил в нашу сторону взгляд, полный неприязни. Я сказал громко. «Убьем колдуна, все его имущество ваше. У нас нет другой цели, как догнать Грубера и вбить его в землю по ноздре. И освободить леди Женевьеву!» добавил Альдер. Ах да, согласился я. И еще освободить эту. Да, эту. Альдер посмотрел сукоризный.